Сами знали, что так жить нельзя, а жили против всех. «Тихо, очень тихо», — проговорила Нюська, как иногда говорят оглохшие, которым кажется, что они говорят достаточно громко. Не было так стыдно за вас». Она сидела и не слышала, что толковал народ о Замошкиных и Вьюжниковых, но, казалось, сама атмосфера общего собрания до того была насыщена зарядами досады и обиды,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 Спохватился Митька. «Да я из нее жилы вытяну. Где она?» Турнул я ночесь паскудницу. «Пусть метец, Узнает, почем сотня гребешков. Она еще по-настоящему-то хрип не гнула. А мы и при городе проживем. Была бы шея, хомут найдется».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 Были причины, за которых она носила этот тяжкий груз в себе. Разве со мной не случилось подобного? Хотя я ни в чем не был виноват.